глава 17. андроп праешш был застроен в пестром стиле жилые высотки и офисные здания перемежались с обширными парками и торговыми центрами а кое где и с сельскохозяйственными угодьями, и все это было беспорядочно перемешано вместе без какого либо стремления к единой гармонии создавалось впечатление будто город скатился с горы а затем хаотично вырос заново на обломках на вершине этой горы обосновалось семейство Сурина. Величественный комплекс Сурина Нэтч увидел, как только вышел из трубы. Даже на удаление в километр он доминировал на местности. Нэтч без труда различил строгие строения университета имени Ганди, в котором преподавал Шелдон Сурина, и нелепые башенки фамильного особняка Сурина. Где-то рядом, скрытые из вида, располагались административные здания секты Сурина, предпринимательского концерна Сурина и Центра исторической признательности Сурина. А над всем этим в самом центре комплекса надменно вонзался в облака одинокий шпиль. Нэччу доводилось где-то слышать, что этот шпиль являлся самым высоким сооружением, возведенным после пробуждения. В раскинувшемся внизу городе десятки небоскребов соперничали за право получить второе место. Труба могла доставить Нэтча прямо к воротам комплекса Сурина, однако он пожелал получить удовольствие в полной мере, приблизившись к нему пешком издалека. «Я и так уже потратил несколько часов на поездку в трубе», — рассудил молодой программист. «Почему бы не потратить еще несколько минут, размяв ноги?» Нэтч шел по многолюдным улицам, стараясь ни о чем не думать. Жители продеш лихорадочно сновали мимо, словно гальванизированные присутствием семейства Сурина прямо среди них. Голоса звучали громче, одежда была более яркой. Здесь перемешивались люди всех цветов кожи, всех классов и вероисповеданий, подобно тому, как перемешивались окружающие их здания. Охранники МСПОГ, уличные музыканты, торговцы экзотическими овощами и фруктами, деловые люди, программисты с конвейерных заводов, экипажи ховеркрафтов и грузовых тягачей, шумные детвора. Здесь, в Андропродэш, различия между людьми стирались. Наконец, Нэч достиг подножья горы. У ворот дежурилось десяток охранников в зелено-голубой форме секты Сурина. Почудилось ли это Нэтчу, или они действительно настороженно держали пальцы на спусковых крючках своих иглометов? Несколько минут охранники тщательно проверяли личность Нэтча, после чего его впустили в ворота. Две угрюмые женщины в форме молча кивнули, приглашая его подняться следом за ними по крутой горной дороге во двор, достаточно просторной, чтобы принять небольшой военный парад. Затем они прошли в центр исторической признательности, приземистое пятиугольное здание в классическом древнегреческом стиле. В нем располагался музей, заполненный всевозможными диковинками и мраморными изваяниями представителей династии Сурина, возлежащих в торжественных, пронизанных сознанием собственной значимости позах. Там даже имелась статуя маленькой Маргарет, сидящей в ногах у своего отца. Охранники присутствовали повсюду, с оружием наготове обменивающиеся отрывистыми жестами, которые, как предположил Нэтч, представляли собой особый боевой жаргон. Похоже, никого постороннего в комплексе не было. Наконец, две женщины провели Нэтча по длинному коридору и, не сказав ни слова, оставили его перед дверью в конце. Собравшись с духом, Нэтч открыл дверь и шагнул внутрь. Он тотчас же оказался на плавающей платформе в просторной библиотеке. Здесь не было никаких признаков внешнего коридора. Дверь, через которую вошел Нэтч, стояла сама по себе, без каких-либо видимых опор. «Мнимая реальность», — презрительно подумал Нэтч. «Шестиугольная платформа была лишь одной из тысяч одинаковых, которые простирались во все стороны, покуда хватало глаз», соединенные с соседями узкими мостками, подобные нанизанным на нитку бусинам. На каждой платформе вдоль четырех стен стояли книжные шкафы. Нэтч насчитал в каждом шкафу по 32 книги одинакового формата и толщины, из настоящей древа бумаги. Казалось, эти тома лишь малая часть невообразимо обширной энциклопедии. Нэтч огляделся по сторонам, тщетно стараясь найти хозяйку и вообще хоть чьё-нибудь присутствие. Через несколько минут он нетерпеливо взял из шкафа книгу в кожаном переплёте и раскрыл её на большом столе для совещаний посреди платформы. Фсфж, упсв, ослж. Штулк по зд вопи фундул фцдф, пайпуитп, утклд воерспод. Здкф, вэйнв с Дуфолгол, с ЭКЗГД, с ЛТКЖФ, УОГИХС, па па Вам никогда не приходилось читать Борхеса? Раздался голос у него за спиной. Резко обернувшись, Нэч оказался лицом к лицу с Маргарет Суриной. Дочь Маркуса Сурины немного постарела по сравнению с фотографией неизвестного фотографа, которую на днях выудил для Нэтча сборщик информации. Нэтчу захотелось узнать, почему Маргарет не потрудилась воспользоваться биологикой, чтобы разгладить морщины на лбу, расправить сгорбленные плечи, скрыть седину, изрядно тронувшую ее когда-то черные, как смоль, волосы. Лишь ее глаза оставались ясными и проницательными, словно им предстояло продолжать ярко светиться долгое время после того, как остальная плоть увянет. «Борхеса?» — спросил Нэтч. «Хорхе Луиса Борхеса», — подтвердила Маргарет. «Это библиотека — его творение». Это имя для Нэтча ничего не значило, и запрос в справочник мем-кооператива не дал никаких результатов. «Никогда о таком не слышал», — признался Нэтч. «Он программист?» На лицо Маргарет словно с большой высоты спустилась улыбка. «Он был писателем. древний живший до восстания автоматов. Он написал о бесконечной библиотеке с книгами, содержащими все возможные сочетания слов и букв. И вы сейчас прочитали лишь одну из бесчисленных перестановок. У нее была режущая слух привычка отчетливо выговаривать каждый слог каждого слова, даже те, которые обыкновенно проглатывались или присоединялись к соседней фонеме. Все возможные сочетание слов и букв, бесчисленных перестановок. Раздраженно покачав головой, Нэтч захлопнул книгу. Он любил разгадывать интеллектуальные головоломки, однако терпеть не мог людей искусство. «Так зачем мы здесь?» «Это новшество, которое мы недавно установили во всех конференц-залах комплекса Сурины», объяснила Маргарет. Помещение автоматически определяет настроение человека и выбирает подходящий элемент мнимой реальности. В нашей базе данных тысячи различных вариантов виртуальной обстановки для любой ситуации. В конце концов, это ведь музей. Виртуальной обстановки для любой ситуации. Перевесившись через перила, Нэч увидел только бесконечные лестницы и платформы. «Я не думал о библиотеке», — презрительно фыркнул он. Маргарет игриво улыбнулась, словно приглашая его разделить какую-то остроумную шутку. «О, это самая распространенная жалоба», — сказала она. «Многие говорят, что программа не всегда улавливает их настроение и эмоции, а программист утверждает, что человек сам не всегда отдает себе отчет в том, что происходит у него в подсознании. Лично я нахожу это весьма очаровательным и неожиданным плюсом. Однако, если вы предпочитаете что-либо более традиционное, легким движением кисти Бодхисаттва отправила библиотеку в небытие, заменив ее безликим обеденным залом с угловатой мебелью. Почувствовав, как у него в груди вскипает раздражение, Нэтч поспешно скрыл его программой «Каменное лицо 83.4b». «Маргарет хочет определить пределы его терпения, или же это просто очередное проявление паранойи?» «Наверное, перед тем, как мы сядем за ужин, вы желаете осмотреть комплекс», — предложила Бодхисаттва. Когда они дошли до конца коридора, Нэтч почувствовал, что кроме них с Маргарет, здесь есть кто-то еще. Быстро оглянувшись назад, он обнаружил, что за ними неотступно следует верзила с огромными бицепсами и забранными в хвостик светлыми волосами. «Атриум — центра исторической признательности Сурина», — объяснила Маргарет, когда они оказались в просторном помещении под высокими сводами. «Не знаю, была ли у вас возможность увидеть его, когда вы сюда пришли. Помещение было заставлено непритязательными памятниками великим деятелям науки — Алоретусу Монку, Тоби Джей Уитт, Альберту Эйнштейну, Исааку Ньютону. Разумеется, в этом пантеоне видное место занимал Шелдон сурина как и его протеже и будущий соперник Генри Остерман. Мы стараемся подготовить посетителей к важным экспонатам, чем-то приятным взору продолжала бодхисаттва, хотя никаких посетителей, иллюстрирующих ее слова, не было. Она указала на коридоры за каждым ученым, обозначенные в честь его главного достижения. Зал теории относительности, субэфирный двор, гравитационный проход. Нэтч вежливо кивнул. Глупые туристические достопримечательности комплекса Сурина его не интересовали. Особенно в настоящий момент, когда он тщетно пытался разгадать тайну этого здоровенного верзила с белым хвостиком. Человек держался в полудюжине шагов позади, как того можно было ожидать от телохранителя, и подавал притаившимся во всех закутках охранникам знаки рукой, унизанные непомерным количеством тяжелых золотых перстней. Но если это сотрудник службы безопасности, разве он не должен быть одет в стандартную зелено-голубую форму сурины? а не в эти свободные бледно-коричневые штаны и рубашку с расстегнутым воротником. Наконец, все трое вышли из центра исторической признательности во внутренний двор, и только тут Нэч мельком заметил тонкий медный ошейник на шее у верзилы. Островитянин. неч подивился тому, как он ухитрился не заметить другие признаки. Неровные мышцы, накачанные физическим трудом, а не копочь, кожа, покрасневшая от длительного пребывания на солнце, небольшие шрамы, покрывающие руки. Определенно, островитянин был нужен Маргарет не для физической защиты. Какой прок от этих ручищ толщиной со ствол дерева без биологики? Кто был этот человек и почему он так пристально смотрел на Нетча? Обзорная экскурсия по комплексу продолжалась почти час. Маргарет провела Нетча по коридорам в университет имени Ганди и показала аудиторию, в которой долгое время читал лекции Шелдон Сурин. Заглянув в окно учебного зала секты Сурина, Нэтч увидел кафедры, за которыми наставники и младшие бодхисаттвы проповедовали Евангелие научной инновации. Его мимоходом представили нескольким отдаленным родственникам маргарет похоже, бывших единственными гражданскими людьми, бродившими по коридорам. Уже через 20 минут это начало ему надоедать. Или Маргарет не унаследовала легендарный магнетизм своего отца, или она припасала энергию для более важного представления. Островитянин, похоже, также потерял интерес к разглагольствованиям Маргарет. Оборачиваясь, Нэч всякий раз заставал Верзилу, смотрящим на него. Его здоровенные загорелые ручища, засунутые в карманы, напоминали торчащие из шахт баллистические ракеты. Во взгляде Верзилы не было ни злобы, ни угрозы. Если бы Неча попросили подобрать слово для описания его поведения, он выбрал бы слово «скептическое». Его осенила мысль, а что, если продолжительные турне по комплексу Сурина было лишь предлогом для того, чтобы дать островитянину возможность изучить его? Когда они возвращались назад, в центр исторической признательности, Неча решил сам испытать островитянина. Он поднял взгляд на шпиль «Откровение», как называлось «высокое острие», торчащее посредине комплекса Сурина, после чего сделал вид, будто споткнулся. Мастер Фиат Корпо готов был поставить эквивалент веса своего тела золотом на то, что налетит на Маргарет, прежде чем островитянин сможет его остановить. Однако в считанные мгновения Верзила молниеносно метнулся вперед и успел крепко перехватить его за грудную клетку. Предприниматель почувствовал, как перстни на пальцах островитянина впились ему в тело. Неч посмотрел Верзиле в глаза и на какую-то долю секунды смог преодолеть его защиту. Он увидел во взгляде островитянина тревогу за Маргарет, выходящую далеко за рамки того, что мог бы испытать простой телохранитель. «Это чувство у него личное», — подумал неч «Этот человек определенно не наемник». Здоровенный островитянин поставил Нэтча на ноги, словно игрушечного солдатика. Впервые молодой программист разглядел, что он примерно одного возраста с Маргарет. Лицо островитянина растянулось в хитрую смешки. Он разглядел уловку Нэтча, однако вместо того, чтобы разозлиться, он, похоже, выразил восхищение его изобретательностью. Маргарет ничего не заметила. Не обменявшись ни словом, Мужчины последовали за ней в центр исторической признательности и дальше в библиотеку, единственной обстановкой которой теперь был одинокий обеденный стол. Осторожно пробуя традиционные индийские блюда, Нэтч неловко пытался поддержать светскую беседу с Маргарет. Острый перец и тмин жгли ему язык, и вскоре он поймал себя на том, что погрузился в расслабленный ступор. Нэйч был готов согласиться с вигалем в том, что его подозрения были безосновательными, что Маргарет просто хотела его присутствия на приближающемся праздновании летия со дня рождения Шелдона Сурины. Островитянин не притронулся к еде, несколько раз он покидал обеденный зал и вскоре возвращался. Нэйч так и не мог взять в толк его место в свете Маргарет. Однако решение этой загадки он отложил на потом а пока что ему отчаянно хотелось побыстрее закончить ужин и вернуться в Шенандоа, где его ждали прутья биологического программирования. Но тут, после того, как посуда бесшумно скользнула в отделение в дальней стене, Маргарет подалась вперед и соединила кончики пальцев. — Вероятно, вы гадаете, зачем я пригласила вас сюда, — сказала она. Нэтч молча кивнул. «Вы здесь? продолжала Маргарет. — Потому что Лен Борда собирается убить меня на следующей неделе. Наступила мертвая тишина. Нэтч лихорадочно подыскивал подходящие слова. Глаза Маргарет внезапно вспыхнули прожекторами, ослепляя его. Островитянин застыл у двери в напряжении свернувшейся змеи, готовой в любое мгновение наброситься на врага. — Это объясняет, почему по всему комплексу разгуливают охранники, нервно держащие палец на спусковом крючке. «Значит, Совет по обороне и благосостоянию собирается расправиться с вами?» Наконец сказал Нэтч, тщетно изображая равнодушие. «Но при тут я?» Маргарет забарабанила пальцами друг по другу. «Шелдон сурина как-то сказал, что все мы связаны. Не надо относиться ко мне свысока» перебил ее Неч. Бодхисатва преувеличенно сильно моргнула, изображая шок, и, не удержавшись, оглянулась на стоящего в дверях островитянина, на лице которого также было написано полное недоумение. «Итак, Лен Борда собирается вас убить», — продолжал Неч. «Замечательно. Почему меня это должно волновать? Если вы так сильно встревожены, отправьте сообщение Сэнси в ссору или Джону Ридгли, Не сомневаюсь, они с удовольствием распространят эту новость в море данных. Но я... Мне нужно думать о своем бизнесе. У меня нет времени на политику. Лицо Маргарет мгновение поиграло с негодованием, попробовало изобразить веселье и, наконец, остановилось на утомленной силе духа. Положив ладони на стол, она подалась вперед. — Мне сказали, что вас интересуют только деньги и власть, — сказала она. — Что ж... В таком случае позвольте перевести на понятный вам язык. Я собираюсь дать вам возможность заработать столько денег и получить такую власть, о чем вы даже не смели мечтать. По сравнению с этим, первая строчка в рейтинге приму – это детская фантазия. Вы можете или выслушать меня, или уйти прямо сейчас и продолжить собирать крохи в приму. «Выбор за вами». неч мог бы оскорбиться тем, как эта женщина мимоходом умолила все то, ради чего он сражался после прерванного посвящения. У него на кончике языка уже крутились язвительные ответы. Но затем он вспомнил, с какой легкостью много лет назад попался в ловушку, которую ему расставил капиталмен Фигара Фи. «Больше меня не проведешь», — снова и снова, как заклинание повторял себе неч Он оглянулся на Астровитянина. Тот стоял, с трудом сдерживая смех. По крайней мере, он знал, что Нэтч доказал свою точку зрения. Богатство и происхождение Маргарет его не запугали. Поэтому вместо того, чтобы гневно закричать, мастер Федкорпа активировал программу релаксации "Океанский бриз 38" и выждал несколько секунд, давая биологическому коду наполнить его спокойствием. Я вас слушаю наконец, сказал он. Бодхисаттва примирительно развела руками. «Давайте начнем сначала», — сказала она. «Я так понимаю, родились вы где-то в 320-е годы». «В 331 году», — уточнил Нэтч. «Итак, в 331 году», — кивнула Маргарет. «Вам известно, в каком состоянии находилась в то время экономика?» Смерть моего отца и крах Телекорп превратили биологическую индустрию в руины, отправив миллионы программистов в ряды ДИС. Это событие получило название «экономический крах 310-х», хотя продолжалось все значительно дольше. Жители орбитальных колоний голодали впервые со времен восстания автоматов. Для бизнеса наступила плохая пора. Плохая пора наступила для всех. Разумеется, к концу 320-х годов ситуация уже начала постепенно выправляться. Верховный управляющий борда начал раздавать фиаткорпам огромные оборонные контракты в надежде на то, что в конечном счете деньги потекут широким массам. На протяжении 10 лет Совет выдавал субсидии буквально всем, кто об этом просил, и в том числе мне. У Нэтча начинали стеклянеть глаза. Согласно преданиям, Шелдон сурина также любил совершать экскурсы в прошлое. Неужели я пересек земной шар в трубе и потерял целый день в пространстве разума ради лекции по истории? Итак, Лен Борда дал вам деньги. — Да, — продолжала Маргарет, — я обратилась в совет с проектами новых программ улучшения человеческой памяти, основанные на технологиях оставшихся после кончины моего отца, эти программы разительно расширяли возможности головного мозга. Я нарисовала о борде картину сотрудников совета, способных вспомнить все, и солдат, запоминающих в мельчайших подробностях поле боя. Мои слова произвели на него впечатление. Мастер Фиаткор понахмурился. «Не понимаю», — сказал он, — «уж вам-то зачем понадобились кредиты совета?» Маргарет печально усмехнулась, и ее лицо на мгновение затуманилось отрешенным выражением. Встав, она стряхнула с себя грусть и взяла с панели доступа в стене две крошечные чашки с турецким кофе. Неч. Возможно, мой отец был ученым-провидцем, но его никак нельзя было назвать осторожным бизнесменом. Бодхисаттва поставила одну чашку перед Нечем. Да, Маркус сурина совершил прорывное открытие, в технологиях телепортации, но он так и не придумал, как заплатить за него. Скажем так, Телекорп была не единственной корпорацией, которая после смерти моего отца оказалась на грани банкротства. Отпив горько-сладкий напиток из фаянсовой чашки, Нэтч подумал о своей матери, ютившейся в заброшенных небоскребах старого Чикаго. «Итак, Бордо пришел на помощь», сказал он да Мемкорп совершенства Сурины получил во время экономического краха, пожалуй, самую большую финансовую поддержку. Понимаете, ситуация была беспроигрышная. Нам отчаянно требовалась финансовая стабильность, а обществу отчаянно требовалась уверенность в будущем, уверенность в своих правительствах. А кто, как не семейство Сурина, мог подарить надежду на будущее? Внимательно вслушавшись, Нэтч не обнаружил в голосе Маргарет ни тени иронии. «Итак, каждый получил то, что хотел», — продолжала она. «Мы получили финансирование, необходимое для того, чтобы развернуться. Бордо получил блестящее свидетельство процветания, которое можно было выставить на показ, а экономика восстановилась. Что подводит нас к сегодняшнему дню?» Все это время мы не сидели сложа руки. Поучаствовав в самых разных проектах, Мемкорп «Совершенство Сурины» последние 16 лет занимался научно-исследовательскими разработками. И теперь Лен Борда собирается узнать, за что именно он заплатил много лет назад. В конце предложения голос Бодхисаттвы слегка дрогнул. Свидетельство страха? Сожаление? «Проект Феникс», — подсказал Нэтч. Закатив глаза, Маргарет оглянулась на островитянина. Тот ответил презрительной усмешкой. «Я терпеть не могу это название. Его придумал какой-то Цербер. Ни о какой секретности речь не шла. Мы действительно начали с программ, улучшающих память. У нас и в мыслях не было начинать в море данных игру в догадки, растянувшуюся на двадцать лет». «Ну хорошо», — неуютно заерзал на стуле неч «Так в чем же заключается это великое изобретение? Я так понимаю, улучшение памяти тут ни при чем?» «Да, впрочем, не совсем. Это биологическая программа. Но в то же время это нечто гораздо больше, чем просто биологическая программа. Вам придется объяснить более определенно». Маргарет сохраняла выводящее из себя спокойствие. Подув на кофе, она проводила взглядом, как струйки пара растаяли в воздухе. Ее глаза превратились в бездонные озера. «Не могу. Пока что не могу». недж больше не мог выносить нарастающее напряжение. Раздраженно вздохнув, он раскинул руки. «Значит, мы вернулись к изначальному вопросу. Что вам от меня нужно?» «Я хочу, чтобы вы получили лицензию, на мою технологию», — сказала Маргарет. Несколько минут все молчали. Нэтч переводил взгляд с Маргарет на ее безмолвного спутника, гадая, не стоят ли за всем этим братья потель Не уговорили ли они Маргарет заманить его сюда, чтобы самим тем временем без помех упрочить свою первую строчку в рейтинге приму? Островитянин пристально разглядывал Нэтча, словно осуществляя подробные измерения. «Давайте выложим все на чистоту», — сказал Нэтч. «Вы просите меня получить лицензию на какой-то новый продукт, не желая раскрывать, что это такое. И если этого еще недостаточно, Совет по обороне и благосостоянию собирается вас убить, чтобы сохранить в тайне всю информацию об этом проекте». «Что ж, даже не надейтесь. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. С чего вы решили, что я готов навлечь на себя гнев Леонаборды?» Лицо Бодхисаттвы смягчилось, хотя Нэтч и не мог сказать, то ли это выражение сочувствия, то ли просто смена тактики. «Позвольте задать вам один вопрос, Нэтч. Какой самый быстрый способ нейтрализовать яд?» Нэтч задумался на мгновение. «Разбавить его концентрацию?» «Совершенно верно. Если бросить яд в достаточно большой океан, его воздействие будет сведено к нулю». так хорошо кажется, я понимаю, к чему вы клоните. Совет по обороне и благосостоянию считает мою технологию ядом, мою технологию НЭЧ, дело всей моей жизни, на которой я потратила 16 лет. Резко обвив костлявым пальцем ручку чашки, Маргарет подняла ее в воздух. Но если выплеснуть этот яд в самый большой океан на свете, в море данных, он станет частью этого океана, он станет безвредным, что гораздо важнее, если выпустить яд в океан, его уже нельзя будет собрать обратно в бутылку. Поднеся чашку к рту, она осушила ее одним гневным глотком. У Нэтчи начинало складываться впечатление, что он приехал не на деловую встречу, а на собеседование. Ему вспомнилось все то, через что он прошел за эти годы, его соперничество с Броуном, Жестокая конкурентная война с капитаном Балабондом, поднятие на первую строчку в рейтинге Прима. Маргарет сурина подготовила сценарий, и в этом сценарии у него, Нэтча, была своя роль. Он снова тряхнул головой, борясь с удушливым воздухом, туго стиснувшим ему горло. «Вы мне о чем-то не договариваете», — сказал Нэтч. «Если вы хотите обезвредить яд, ничто не мешает прямо сейчас вылить его в море данных И покончить с этим, к чему заморачиваться с составлением лицензионного соглашения с Фиаткорпом? Бодхисатва задумчиво кивнула. Все не так просто. Проект очень сложный. Если этой программе не удастся привлечь внимание пользователей, совет просто вмешается и приберет ее к рукам, и никто даже не пикнет. К тому же код Феникс при ненадлежащем обращении действительно может стать опасным если мы просто выложим продукт в море данных, кто знает, что может случиться? Я категорически не желаю, чтобы мои руки оказались испачканы кровью». Маргарет поднесла руки к лицу и посмотрела на них, как на нечто чуждое. «Нет, с этой ситуацией нужно разобраться крайне осторожно. Вот почему вы здесь, Нэтч. Мне нужен лицензиат, который сможет сделать две вещи. Во-первых, ему нужно будет породить в море данных достаточно сильное волнение, чтобы совет воздержался от каких-либо действий до тех пор, пока я не раскрою суть новой технологии. И еще он должен быстро создать работоспособный прототип, чтобы продемонстрировать миру то, что эта технология является чем-то реальным. «Подождите минуточку», — воскликнул Нэтч, рассекая рукой воздух. Вы потратили на эту долбанную штуковину 16 лет, и у вас даже нет работоспособного прототипа. Маргарет оставалась невозмутимой. У меня их много, однако среди них нет ни одного такого, который без единой запинки работал бы перед лицом миллиардов пользователей. Совет вынудил меня действовать раньше срока. Ну хорошо, замечательно. Так когда же вы представляете проект «Феникс»? В конце следующей недели на культурном фестивале в ознаменование 400-летия со дня рождения Шелдона Сурины до тех пор нам нужна некоторая неопределенность. Вы, человек со стороны, неч, а такие создают дополнительные сложности. От них можно ожидать чего угодно. Чем сильнее Борда испугается того, что я привлеку к проекту Феникс посторонних, тем более нерешительно он будет действовать нэч задумчиво подпер кулаком подбородок много лет назад он усвоил что ни в коем случае нельзя попадать в ситуацию не имея тщательно продуманного многоуровневого плана отхода затем ему вспомнились слова маргарет я собираюсь дать вам возможность заработать столько денег и получить такую власть о чем вы даже не смели мечтать что такое деньги и что такое власть это лишь слова Гласные и согласные звуки, работа голосовых связок, губ и языка. Но что они олицетворяют? Открытые двери, выход, путь вверх. «Но почему именно я?» — после долгого молчания спросил, наконец, Нэтч. «Потому что вы лучший из лучших», — без колебаний ответила Маргарет. «Потому что вы молодой и голодный, потому что вы работаете быстро» и требуете от своей команды абсолютного совершенства, потому что данному предприятию требуется человек, склонный производить эффект». Взмахнув рукой, она вывела на стол текст, набранный голографическими буквами. «Мне нужен человек, способный на такое». Бегло взглянув на буквы, Нэтч тотчас же снова включил программу «Каменное лицо». «Пожалуйста, защитите свои сбережения»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 Нэтч помнил эти слова наизусть, однако он сделал вид, будто прочитал их несколько раз. Очевидно, Маргарет не собиралась его шантажировать. В противном случае у ворот комплекса его встретили бы представители мем-кооператива. «Это предупреждение от хранилища», — невинным тоном произнес Нэтч. Никак не отреагировав на его слова, Бодхисатва удалила сообщение. Казалось, она замкнулась в своей раковине. И снова неч уловил у нее во взгляде страх. При этом от островитянина, застывшего в дверях, исходило неприкрытое беспокойство. «Вы должны кое-что понять», — резко начал Нэтч. «Инвестирование в новые технологии, занятие дорогостоящее. Мне понадобится нанять новых сотрудников, провести исследования, закупить дополнительное оборудование, обучить своих людей, найти каналистов». Перечисляя, он загибал пальцы. Все это потребует денег. Только из того, что мой Фиаткорп поднялся на первую строчку в рейтинге Приму, еще не следует, что мы первые по продажам. У меня отложено не так уж и много свободных кредитов. Особенно, если вы хотите, чтобы я занялся новым проектом, который еще долго не будет приносить деньги. Маргарет вздохнула. «Если вы рассчитываете на инвестиции со стороны фонда Сурина, — сказала она, — направить нам деньги по нашим обычным каналам я не смогу, по крайней мере быстро. Это слишком рискованно. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы возникли хоть малейшие подозрения насчет того, что я привлекла вас к данному проекту. Какое-то время вам придется оставаться в этой сделке совершенно независимой третьей стороной». Бодхисаттва оглянулась на стоящего в дверях блондина И у Нэтча вдруг мелькнула мысль, что островитянин здесь скорее не для того, чтобы не впускать посторонних, а для того, чтобы не выпускать его, Нэтча. И еще я должна вести сложную игру со всевозможными организациями Сурина. Скажем так, здесь не все одобряют радикальные действия. То есть вы хотите, чтобы я взялся за работу, не имея денег, и за пару недель подготовил идеальный прототип? За одну неделю. Однако я нисколько не беспокоюсь, Нэтч. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в том, что вы раздобудете необходимые деньги, вы бы сейчас здесь не стояли. Покачав головой, Нэтч насмешливо фыркнул. Не понимаю, чего вы стремитесь добиться? поддавшись вперед, потом Потомок Шелдона Сурина коснулась губами сплетенных пальцев. «Всего этого не должно было случиться», — тихо произнесла она. «Вы — запасной вариант». Встав, Нэчч оперся ладонями о стол и подался вперед, бросив испепеляющий взгляд на свою собеседницу. «Давайте проясним один момент», — проскрежет он «Я вам не запасной вариант. Если я ввяжусь во все это...» то исключительно ради своих собственных целей. Потому что вы утверждаете, что я смогу заработать много денег, и я вам верю. Если ситуация станет слишком опасной для меня, или я сочту, что кредиты не стоят риска, я без колебаний выйду из игры, а вы уж там выкручивайтесь сами, как хотите. Я не собираюсь ввязываться в такое дело ради того, чтобы спасти вас от Совета по обороне и благосостоянию. Нэтч обернулся на светловолосого Верзилу, словно добавляя, «Это относится и к тебе». Маргарет никак не отреагировала на его слова. Она окончательно отказалась от любого притворства. «Я передам вам ту немногую информацию, которой располагаю на настоящий момент», — хрипло произнесла она. Кивнув, предприниматель еще раз оглянулся на островитянина, теперь Верзилу уже открыто улыбался. Если они и подверглиНэтчи какому-то испытанию, тот преодолел его изящно и уверенно.